Если бы я родился в самую обычную ночь, семейная легенда все равно трансформировала бы ее, и ночь эта стала бы на удивление тихой и спокойной. Все листочки замерли бы в неподвижном воздухе, все ночные птицы затихли, ожидая моего появления на свет Божий. Семья Ток склонна к драматизации. Но даже если при увеличении имело место быть, гроза в ту ночь разразилась достаточно жуткая, чтобы колорадские горы сотрясались до самого основания. Сверкали молнии, громовые раскаты сливались друг с другом, словно небесные армии сошлись в жестоком бою. Прибывая в материнской утробе, я не подозревал ни о громах, ни о молниях, а родившись, должно быть, отвлекся видом собственных необычных стоп. Случилось это 9 августа 1974 года, в тот самый день, когда Ричард Никсон добровольно ушел в отставку с поста президента Соединенных Штатов Америки. «Падение Никсона не имело ко мне ровно никакого отношения, как и тот факт, что на той неделе первую строчку в чартах занимал Джон Денвер с его песней «Энн». Примечание. Джон Денвер родился в 1943 году. Настоящее имя – Генри Джо Дойдшендорф, один из наиболее популярных исполнителей Америки в 1970-х годах. Песня «Энн» принесла певцу мировое признание конец примечания. Упоминаю об этом лишь для исторической привязки дня моего рождения. С Никсоном или без Онова я нахожу, что наиболее важными событиями 9 августа 1974 года стали мое рождение и предсказание моего деда. Ничего не поделаешь, дает о себе знать мой эгоцентризм. Благодаря рассказам многочисленных родственников о том дне я буквально вижу, как мой отец Руди Ток Мотается из одного конца центральной больницы округа в другой, между родильным отделением и палатой интенсивной терапии. Между радостью, грядущее появление сына, и горем, быстрое приближение смерти горячо любимого отца. С полом, выложенным синими плитками, светло-зелеными стенными панелями. Желтым потолком и белыми занавесками с оранжевыми аистами комнату ожидания для отцов наполняла отрицательная энергия, генерируемая наложением цветов. Пожалуй, комната это могла служить съемочной площадкой для детского шоу, ведущий которого вел тайную жизнь маньяка-убийцы. Обстановка усугублялась и присутствием клоуна, который дымил как паровоз. Примечание. Во многих триллерах клоун – одна из ипостасей зла. К примеру, в романе Стивена Кинга «Оно». Конец примечания. Руди заступил на вахту ожидания родов вместе с еще одним мужчиной, не из местных артистом цирка, приехавшего в город на неделю. Шатер, где шли представления, стоял на лугу около фермы Хеллоуэя. Мужчина представился как Бизо, и это не было именем, с которым он выходил на манеж. Так уж его звали – Конрад Бизо. Натали, жена Безо, была воздушной гимнасткой из знаменитой семьи воздушных гимнастов, которые по праву считались цирковой элитой. Родители Натали, братья и сестры, кузены и кузины, порхающие под куполом цирка, в больницу приехать не смогли. В тот вечер шатер заполнили зрители, ради которых цирк и приехал в город. Впрочем, вполне возможно, воздушные гимнасты также хотели показать, что не одобряют выбора Натали решивший выйти замуж за клоуна. В каждой субкультуре и этносе есть свои предрассудки. Нервничая в ожидании родов, Бизо нелестно отзывался о своих новых родственниках, называл их самодовольными, неискренними. Сердитые слова вырывались из него вместе с клубами едкого дыма. Двуличные, интриганы. А потом он разразился тирадой, очень уж поэтической для клоуна. Блаженные души в воздухе, которые становятся предательскими, стоит ногам коснуться земли. Бизо приехал не в полном костюме клоуна. Более того, его сценический наряд больше соответствовал грустной традиции Эммета Келли, чем ярко разодетых клоунов цирка братьев Ринглинг. Примечание. Келли Эммет. 1898 1979 Цирковой клоун, создатель образа маски грустного вилли с успехом выступал в США и Англии. Братья Ринглинг. Пятеро братьев из города Барабу, штат Висконсин, создатели крупнейшего в мире цирка. 1907 год, которым семья Ринглинг владела до 1967. Конец примечания. Тем не менее, он являл собой странное зрелище. Мешковатые брюки коричневого костюма сзади украшала широкая клетчатая полоса. Руки чуть ли не до локтя торчали из укороченных рукавов. Один лацкан практически полностью был закрыт искусственным цветком размером с тарелку для хлеба. Прежде чем примчаться с женой в больницу, он сменил клоунские башмаки на кроссовки и снял с носа большую красную круглую резиновую нашлепку. Однако остались и белые круги вокруг глаз, и красные пятна румян на щеках, и мятая шляпа-пирожок. Налитые кровью глаза Бизо цветом не отличались от нарумяненных щек, возможно, потому что едкий сигаретный дым раздражал слизистую, но Руди подозревал, что причина еще и в выпивке. В те дни курить разрешалось везде, даже в комнатах ожидания родильных отделений, и счастливые отцы традиционно раздавали сигары, празднуя рождение ребенка. Уходя от кровати умирающего отца, Бедный Руди вроде бы мог найти Убежище в комнате ожидания И его горе могла бы смягчить Радость скорого перехода в категорию отцов Но и у Мэдди И у Натали роды затягивались И всякий раз Возвращаясь из палаты интенсивной терапии Руди находил в комнате ожидания Бормочущего себе под нос С налитыми кровью глазами клоуна Искурившего пачку за пачкой Лаки-страйк без фильтра Под грохот громовых раскатов Сверкание молний Безо превратил комнату ожидания в сцену. Кружил по синим плиткам винилового пола, от одной розовой стене к другой, курил и кипел изнутри. «Рудиток, вы верите, что змеи могут летать?» «Разумеется, нет, но змеи могут летать. Я видел их высоко над ареной» за это зрелище хорошо платили и им громко аплодировали этим кобрам, этим макосиновым змеям, всем этим мерзким гадюкам. Бедный Руди реагировал на эти тирады сочувственными кивками, междометиями, цоканьем языка. Он не хотел поощрять Бизо, но чувствовал, отсутствие реакции приведет к тому, что злость клоуна выплеснется на него. Задержавшись у залитого дождем окна, С густо накрашенным лицом, которое подсвечивал отблеск молний, Бизо спросил. «Кого ждете, Руди Ток, Сына или дочь?» Бизо обращался к нему исключительно по имени и фамилии, словно они составляли неделимое целое – Руди Ток. «У них тут есть новейший ультразвуковой сканер», – ответил Руди. «Так что они могли бы сказать нам, мальчик будет или девочка, но мы не захотели этого знать. Нас волнует только одно» чтобы ребенок родился здоровым. Бизо выпрямился во весь рост, гордо вскинул голову, повернулся к окну, за которым бушевала гроза. Мне не нужен ультразвук, чтобы подтвердить то, что я и так знаю. Натали родит мне сына. Род Бизо не умрет вместе со мной. Я назову его Панчинелло в честь одного из первых и самых знаменитых клоунов. «Пончинелло Бизо», — подумал Руди, бедный ребенок. «Он станет величайшим представителем нашей профессии», — продолжил Бизо, — «лучшим шутом, орликином, паяцем. Его признают таковым от побережья до побережья на всех континентах». И хотя Руди только-только вернулся из палаты интенсивной терапии в родильное отделение, Ему казалось, что он уже связан по рукам и ногам черной энергии, которая словно изливалась из подсвеченных молниями яростных глаз Бизо. «Он не просто добьется признания. Он станет бессмертным!» Руди куда больше интересовали новости о состоянии Мэдди. В те дни отцов редко допускали в родилку, где они могли бы засвидетельствовать появление ребенка на свет Божий. «Он будет звездой цирка своего времени, Руди Ток, и все, кто увидит его на манеже, будут знать, что его отец — Конрад Бизо, патриарх клоунов». Медсестры родильного отделения, которые обычно регулярно приходили в комнату ожидания, где находились будущие отцы, на этот раз старались появляться там как можно реже. Чувствовалось, что им как-то не по себе в компании этого обозленного циркача.